Чем мне нравился университет, так это оснащенностью. Тренировочная площадка для старших курсов практически идеально подходила для нашей с Кирсановым дуэли и мало отличалась от подпольной арены подонка Бойчина. Я вышел на край 30-метрового круга, обнесенного сеткой. Софья с ножными в руках уже ждала меня. На другом конце арены показались Орлов и Кирсанов. А снаружи, на многочисленных трибунах вокруг нашего мини-стадиона обосновались сотни студентов. Здесь были ребята со всех курсов, кое-где виднелись и преподаватели, а в первом ряду виднелись желтые повязки службы безопасности. Не люблю шумиху, но иначе было нельзя. Надеюсь, среди них хотя бы нет опричников. Привлекать внимание этих молодчиков мне особенно не хотелось. «Давай, Софья!» – шепнул я девушке, оцепенело косившейся на трибуны. Ажиотаж приводил ее в ужас. Сглотнув, девушка покосилась на Кирсанова. Орлов как раз вручил ему меч. Я заметил, как он незаметно коснулся руки Егора, и на его пальце заблестело знакомое кольцо. Значит, Орлов не шутил насчет моего убийства. — Ярослав, еще не поздно отказаться, — сдавленно прошептала Софья. — Давай меч. Стиснув ножны побелевшими пальцами, она выдвинула меч из ножен и протянула мне. Сталь клинка сверкнула на солнце. «Пойдем», — скомандовал я. Мы подошли к центру площадки, где нас уже ждали Егор и Орлов. На трибунах воцарилась мертвенная тишина. Орлов с усмешкой взглянул на Софью и повернулся к трибунам. Согласно имперскому закону и правилам, Ярослав Вайнер сразится на дуэли с Егором Кирсановым, дабы защитить честь рода. Выйдя из ступора, Софья хрипло вдохнула и произнесла свою часть. Дуэлянты выбрали магическую дуэль. Именем императора и перед свидетелями пусть два этих благородных мужа сражаются честно до победного конца, каким бы он ни был. Начало с двадцати шагов. — Да начнется поединок! — Орлов пронзил меня взглядом. — Да начнется поединок! — вторила Софья и отошла в сторону. Мы с Егором коротко поклонились друг другу и пошли назад на положенные двадцать шагов. — Я буду наготове. Шипнула Софья и поспешила к выходу на трибуны. Усмехнувшись ей, я сжал меч. Секунданты должны были попытаться решить вопрос миром, но в нашем случае это было невозможно. Кроме произнесения ритуальных фраз было еще одно. Зафиксировать поражение одного из соперников и в случае гибели доставить тело проигравшего его семье. Правда, биться насмерть сто лет как запретили, и дуэли давно велись до первой крови. Но случалось всякое. Аксеньева знала это. И проигрывать я не собирался. Тяжелые двери лязгнули за нашими секундантами, ушедшими на трибуны. Оставшись одни, мы с Егором развернулись друг к другу. О да, он спокоен и уверен в себе. Все, как мне и было нужно. Именно поэтому я и выбрал магическую дуэль, чтобы он поверил в свое преимущество в магии передо мной. Это развязывало ему руки, и тогда мечи становились лишь формальностью. А это был мой шанс на победу. Сделать то, что Кирсанов от меня, не ждет. Его магия сильнее, но мое мастерство меча лучше. Им я и получу победу. В подтверждение моих мыслей Егор опустил меч и с усмешкой вытянул руку. — Ну же, Вайнер, так и будешь стоять там, как трусливый щенок. Я вовремя заметил движение и метнулся в сторону. Позади, с треском из-под земли, вырвался острый каменный шип, осыпав землю вокруг осколками. Меня бросило в жар. По спине табуном пробежались мурашки. Бой начался. И как это всегда бывало, все тревоги и мысли отошли на второй план. Чувства обострились настолько, что я кожей ощущал теплый весенний ветерок, а стопами колебания земли, вздрагивающие от нового шипа, пробивающего дорогу наверх. «Давай!» крикнул Егор, снова двинув рукой, и земля под ногами снова дрогнула. Вбитые сотнями тренировок рефлексы сработали безотказно. Еще один бросок вперед. На этот раз Кирсанов бил на опережение. Два шипа один за другим ударили слева и справа передо мной. Перехватив меч, я на ходу разрубил один из шипов и метнулся вперед. «Дуэль нельзя затягивать. У меня есть лишь пара попыток». Пока Кирсанов не измотал меня и не ударил всеми силами, нужно закончить ее быстро. Сжав зубы, я сконцентрировал Альву и использовал магию. Мир вокруг замедлился, словно в один момент воздух превратился в густой кисель. Земля медленно растрескалась и вздыбилась, исторгая каменный шип. Медленно, словно бамбук, он потянулся вверх, преграждая мне путь. Птицы, пролетавшие над ареной, зависли в воздухе, едва взмахивая крыльями. Разрываемый криками с арены воздух тяжело завибрировал, а голоса учеников превратились в низкие ревущие басы. Лицо Кирсанова медленно вытягивалось от удивления. Замедлилось все, кроме меня. Разрубив шип, преградивший мне путь, я рванулся по дуге к Егору, про себя считая мгновение. Безболезненно я мог ускориться лишь на две секунды, и прежде чем Егор это поймет, я нанесу удар. Пробежав пятнадцать шагов, я метнулся в сторону. Ускорение кончилось. И тут же, один за другим, в меня полетели каменные шипы Кирсанова. Ускорение! Один! Прошипел я, едва успев разминуться с ребристой, как булава каменной глыбой. В груди снова жгло так, словно я поймал удар чемпиона по боксу. «Чёртова Лили, я ещё спрошу с тебя за это!» Прыжок в сторону, нога проскользнула по белёсому песку и новый рывок. «Ещё несколько метров!» «Два!» Егор был уже в паре шагов, остался последний бросок. Уходя в ускорение, я заметил взгляд соперника. Его брови взмыли в недоумении, а ноздри от гнева раздулись так, словно он решил втянуть всю поднятую на арене пыль. Мир снова замер. Я же бежал по дрожащей земле прямиком на Кирсанова, занося меч. «Один удар, быстрый и четкий, закончит дуэль. Он слишком верит в свою магию, и даже если решит ударить шипом прямо перед собой, я успею первым». В голове щелкнул таймер. «Один». «Пути назад нет». Я взмахнул мечом, занося его для удара и шагнул вперед. Клинок блеснул и с неотвратимостью рока заскользил к фигуре Егора, вспарывая воздух. Наши взгляды встретились. Кирсанов растягивал губы в ухмылке, сверкнув глазами. В тот же миг его рука дернулась, и меч с лязгом вонзился в его клинок. По ушам ударил вернувшийся из ускорения рев толпы и грохот стали, а Егор. Парировав мой выпад великолепным блоком, обрушился на меня шквалом молниеносных ударов. Попался, Вайнер!